Вера решила, пока идет погоня, встать и одеться. Время от времени она поглядывала на дверь. Толстые доски, ключ, засов. В ручку просунут дубовый стул. Такую дверь не взломать и человеку более могучего сложения, чем Армстронг. Будь она на его месте, подумала Вера, она бы действовала не силой, а хитростью. Вера коротала время, пытаясь представить себе, Что предпримет Армстронг? Объявит, как предполагал Ломбард, об их смерти или притворится смертельно раненым и со стонами подползет к ее комнате? Представлялись ей и другие варианты. Например, он кричит, что в доме пожар. И что гораздо хуже, он может и впрямь поджечь дом. А что, почему бы и нет? Выманил мужчин из дому, а сам перед этим полил пол бензином, и теперь ему остается всего лишь поднести спичку. А она, как последняя дура, будет сидеть, забаррикадировавшись в своей комнате до тех пор, пока выскочить уже будет невозможно. Она подошла к окну. А это выход. В случае чего можно выпрыгнуть. Высоковато, конечно, зато внизу клумба. Вера уселась за стол, открыла дневник и принялась заполнять страницы четким размашистым почерком. Надо же как-то убить время. Вдруг она подскочила. Внизу что-то разбилось. «Уж не стекло ли», — подумала она. Прислушалась, но все опять смолкало. Потом послышались, а может быть, они ей только почудились, приглушенные звуки крадущихся шагов. Скрип ступенек, шорох одежды — Но, как и Блор до нее, она решила, что это плод ее разгоряченного воображения. Однако вскоре раздались другие, на этот раз вполне явственные звуки. Звуки доносились снизу, там ходили, переговаривались. Потом раздались уж и вовсе громкие шаги на лестнице, затем загрохали двери, кто-то заходил взад-вперед по чердаку над ее головой. И вот шаги уже у ее двери. «Вера, вы здесь?» — позвал ее Ломбард. «Да, что случилось?» «Вы нам не откроете?» — сказал Блор. Вера подошла к двери, вытащила стул, повернула ключ, отодвинула засов и открыла дверь. Мужчины задыхались, с их брюк капала вода. «Что случилось?» — повторила Вера. «Армстронг исчез!» — сказал Ломбард.